16 лет, сидя в ожидании вызова к врачу в первой городской больнице Москвы, увидев вошедшего больного, очень тяжело кашлявшего, задыхавшегося, вдруг услышал внутренний голос: вот таким ты будешь в старости. Теперь мне 75 лет. Лет 25 страдаю от холодовой аллергии. часто буквально задыхаюсь при плохой погоде простужаюсь и тяжело кашляю нажил астму частый гость больниц во время формирования первой гвардейской артбригады резерва главного командования в семибрадских кустиках 6 км от Коломны перед самой отправкой на фронт между командирами взводов, но из разных полков, хлыстовым и вестником состоялся следующий диалог. Женя. Наш полк на неделю раньше отправляется на передовую. Прошу тебя, давай поменяемся взводами. Это даст мне возможность отгулять свадьбу здесь, в Коломне. Влюбился, понимаешь? Понимаю, Лёша. Командир бригады решил проблему быстро и очень просто. Он целиком перевёл мой взвод в батарею того полка, который уезжал раньше, а Хлыстовский в мой полк. При форсировании реки Свирь в Карелии Хлыстов погиб. Больно об этом рассказывать, но в феврале 1945 года я был контужен. В апреле 1945 года я был награждён орденом Красной Звезды. В 1946 году моя мать, отсидев в городе Акмалинске в лагере для женщин Алжир, рискнула появиться в Москве, где ей нельзя было проживать, и ещё в ста городах. При встрече со мной мама, глядя в свой блокнотик, спросила: "Какая беда?" С тобой встретлась в феврале 45-го, такого-то дня. Ещё какая радость была у тебя в апреле такого-то дня. А ведь от Восточной Пруссии до Казахстана многие тысячи километров. Не чудо ли? Пишу правду. Неприятную, но правду. показывали перед стартом в космос полковника Владимира Комарова. Мне стало как-то не по себе. Объяснить то своё состояние ничем не могу. Помню только, что было ощущение какой-то тревоги. Я произнёс: "Он погибнет". Погиб в апреле 1967 года. Сочи. В 250-300 м От берега ловлю рыбу с лодки. Крючок за что-то зацепился. Дёргаю, отцепляю крючок и ломаю пополам спиннинг. Снимаю катушку и ловлю без удилища с рук. Снова что-то клюнуло. Поднимаю что-то пойманное новый спиннинг. Целый лёгенький, дорогой, заграничный, с чуть поржавевшей катушкой. Ничуда ли. Дом творчества в Малеевке. Сижу на мостике слева и справа озера, ловлю рыбу. Неловкое движение и любимая коробочка и красавец поплавок запасной падают в воду. Купавшиеся рядом дети плавать не умеют, взрослым некогда, уходят. Вода холодная, а я страдаю от аллергии, сам броситься в воду не могу. Ветер уносит моих любимцев к левому берегу, а туда Не пробьёшься, заросли. Обхожу озеро справа. Ветер меняется. Бегльцы меняют курс и минут через 20 подплывают прямо к моим ногам. Ну что это? Ну просто какое-то чудесенье. Подалю. Деревня Петряйхо. Дому в семь. 25 км от Рузы. Место безлюдное, озерцо. удачно ловим плотву. Помещаем её в металлическую корзину на верёвке. Вес растёт. 4 5 6 кг. Верёвка обрывается и весь улов тонет, опускается на дно какого-то устройства, части дамбы. нырять в этот колодец боязно, никакими шестами не достать, нужна маска, акваланг. 3 дня выясняю, есть ли среди отдыхающих в доме отдыха Руза и санатории Дорохово аквалангист. Нет. На четвёртый снова идём на ведь, на тороковое место. Только забрасываем удочки. Вижу вдалеке идущего человека с полным набором предметов для подводной охоты. Подходит. Как вы сюда попали? Вам кто-нибудь сказал, что мы ищем человека способного глубоко нырнуть? Нет. Никто не говорил. Увидел вас? Потянула к людям, одному. Скушно. Металлическая корзина была извлечена на свет. Ну разве это не чудо? Хорошо бы сбылось ещё одно чудо. Мне цыганка нагадала: буду жить до 79 лет. Сбудется ли? Богу. все чудеса доступны народная пословица на то и уповать будем мой наивернейший друг мишель демонтенн с огромной радостью но и не без доли печали я прочёл во второй книге ваших опытов в главе восьмой о родительской любви слова имеющие некоторое отношение к тому что я решаюсь рассказать вы пишете Древние галы настойчиво советовали мужчинам, готовившимся к военному поприщу, по возможности дольше сохранять девственность, ибо близость с женщинами ослабляет мужество. Эти слова я могу поставить в упрёк своему отцу.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 1970 год. Крым. Санаторий Фарос. Только что приехал, поселился. Показывает моё место за столиком на двоих в столовой. Знакомлюсь со вторым пилотом стола. Оказался главврачом одного из ленинградских роддомов. Лет ему на глазок около 70. Чувствует всё время улыбается, ест, смотрит на меня, улыбается, здоровается, улыбается. Если раньше меня встаёт из-за стола, Желает приятного аппетита, опять улыбается. Встретились на пляже. Лежим в тенечке, дышим. Музыка лёгенькая шелестит, умиротворяет и вдруг: "Доктор, а я, уважаемый Евгений Яковлевич, на вашу жизнь как-то покушался". Улыбается. "Я не понял, когда, где, за что? Вы в живых чудом остались улыбается не пугайте если бы я не пошёл мыть руки и не подарил вам тем самым несколько минуток то не лежать бы вам на этом песочке улыбается мне становится немножко не по себе не томите напомните мне дату месяц и год вашего появления на свет божий улыбается 15 января 1923 года. Вот-вот-вот-вот. А в каком часу изволили обрадовать человечество? улыбается. Мама рассказывала, что в 5:00 утра. Вот-вот-вот-вот. Матушка ваша трое суток мучилась, не могла вас подарить нам. Она рассказывала вам, каким тежоленьким вы на свет явились. 15 фунтовым, то есть 6-килограммовым. Маленький изверг. Вот, вот, вот, вот. Тяжело было вашей маме. Состояние её становилось критическим, а в коридоре метался ваш бледный папа и грыз ноготь. Я подошёл и задал вопрос, поставленный самой природой: "Или мать, или дитя?" Ваш папа еле-еле слышно выдохнул: "Мать". И я пошёл мыть руки, уже готовился надеть хирургические перчатки, и тут мы вдруг услышали энергичный крик и плач того, который теперь называется Евгением Яковлевичем Вестником. И было это, как вы совершенно справедливо заметили, в 5:00 утра 15 января 1923 года в роддоме в городе Ленинграде. Когда стукнула 120 минута вашей драгоценной жизни кончилось моё ночное дежурство. Потом мама с сыночком сладко заснули, спал в коридоре на стуле и заметно сунувшийся папа. На его правой руке кровоточил наполовину съеденный ноготь большого пальца, что бесспорно свидетельствовало о большой любви вашего отца к вашей маме и теперь уже и к вам. А сейчас, дорогой Мишель, повелла уже не о родительской любви, а о чуде любви с первого взгляда. Но начну её издалека. В одной московской больнице, где совершал чудеса знаменитый хирург-проктолог профессор Рыжих, имел честь и удовольствие быть под кинжалом и я. Первые дни в больнице, осмотры, анализы, первая встреча с Александром Наумовичем. Он зашёл в мою палату в халате, в смешном чепчике на голове и в мягких шлёпанцах, профессор. Что ж, тебя, с культурный человек, довёл это своё место непоследнее, между прочим, у человека, хотя но и за спиной до такого состояния, что его необходимо резать. Некрасиво. Это место должно быть неприкосновенным для посторонних. Я, как говорят, покора Не свистнет, пока гром не грянет. Вот-вот, вот. Но ничего. Починим, подрежем, улучшим. Да, вот ещё что. Я пришёл с просьбой. Завтра у меня гости, надо их потешить. Напиши мне на шпаргалке несколько анекдотов. Я их люблю очень, но запомнить никак не могу. А как же написанные запомните? Ну, под каким-нибудь предлогом выйду на кухню или в туалет, прочту анекдоты. Выберу один из пяти и бегом в столовую рассказывать. Третий день в больнице, операция. Меня чинит опытный хирург-женщина. Прости меня, Всевышний, забыл фамилию, и ей ассистирует доктор Александров, анестезиолог Жоров. Уколы, наркоз местный. Началась операция. Через 36 минут увозят в палату. Отходит анестезия. Адские боли, адские. Крокодилии Колют обезболивающие, но действуют оно недолго. От боли так сильно сжимал кулаки, что на ладонях остались кровоподтёки от ногтей. Через 3 часа боль стихает. Когда боль уняла совсем, меня навестила моя мучительница-хирург. На вопрос, почему она сразу не зашла в палату взглянуть на свою порезанную жертву, открыла моё медицинское дело и дала мне про честь. Больному Предстоят сильные боли. Приготовить обезболивающее, потом сказала. Я примерно представляла себе текст, который вы будете произносить в палате после операции, и не хотела, чтобы он обрушился на меня. Русский язык велик, а некоторые его слова действуют в определённой мере как обезболивающие. Зачем утруждать вас необходимостью извиняться потом передо мной? Всё позади. Сегодня вас навестит Александр Наумович. Он даст вам дальнейшие рекомендации, а я завтра уезжаю в отпуск. Всех вам благ.